На в густые брови высокий мужчина наблюдал, как парочка отходит от кофейного аппарата. После возвращения из Токио он не сидел без дела. Следить за пареньком и его компанией ему поручили относительно недавно, когда тот впервые пришел туда. Благо, связи у них имелись повсюду. Отстранение похотливого извращенца Ио Ширу не вызвало особых проблем в компании. И что самое удивительное, поступил приказ именно об отстранении а не устранении. Что ж, Лотос иногда давал второй шанс. Оставалось лишь ждать, что именно предпримет уволенный директор. Если раскроет рот, то долго не протянет. Но все в курсе о последствиях, так что проблем возникнуть не должно. Когда парочка скрылась из вида, мужчина достал телефон и набрал номер. «Да, это снова я», — начал он, вмиг став серьезным. «Кажется, малец о чем-то догадывается». «Хорошо», — послышался довольный голос в ответ. «Что же хорошего, а если он найдет, успокойся. Пока что все идет по моему плану. Не импровизируй, а просто наблюдай за ними. Скоро я все объясню». После чего в трубке послышались гудки. «Ладно», — процедил он сквозь зубы и еще раз посмотрел в том направлении, где скрылись Изаму и Мицука. «Интересно, для чего вы нужны?»